Глава двадцать Особняк наследной графини Эриды Хартфорд был точно таким, каким его запомнила Даниэлла. Величественные колонны, подъездная аллея, вымощенная белым императорским камнем. Даже кусты и те имели всю ту же форму, аккуратно выстриженные сферы. Видимо, защитный контур особняка так и не подчинился графской дочери – То ли сил не хватило у наследницы, то ли магия графа отказалась признавать Ириду как новую владелицу дома. Если Даниэлла ничего не путала, из завещания граф успел вычеркнуть свою алчную дочь. А магия дома, видимо, успела этот факт зафиксировать. Неприятные воспоминания? Голос Дарка выдернул Даниэллу из водоворота воспоминаний, грозившего затянуть с головой. Есть такое. Не стала отпираться та. Не думала, что после стольких лет все еще способна хоть как-то реагировать на это место. Значит, оно все еще дорого для вас? Невозмутимо ответил Вагр. Не само место, а то, что скрыто под ним, в подвалах, неважно. Могу сказать, что здесь я провела хорошие годы своей жизни. Не лучшие? Это радует. Усмехнулся Вагр. Лучшее ждет меня впереди, когда я исполню задуманное. Карета прокатилась по подъездной аллее и, мягко покачнувшись, остановилась. Даниэлла дождалась, пока Даркус выберется наружу и поможет выйти и ей. Скользнула взглядом по фасаду. Сейчас все окна тускло горели, подсвеченные магическими светильниками. Бал набирал обороты. Но фасад едва освещался, как будто кто-то специально приглушил свет в округе, так или иначе. Но время расплаты приближалось, и Даниэлла сжала кулаки, стараясь унять дрожь возбуждения. «Если вдруг передумаете, дайте мне знать». Вагр ободряюще сжал ладонь, и Даниэлла решительно тряхнула головой. «Ни за что! Я выведу эту стерву на чистую воду!» «Не сомневаюсь», – усмехнулся Вагр и увлек Даниэлу за собой по аллее, ведущей к крыльцу. Народу становилось все больше с каждым мгновением. С разных сторон парка стекались людские ручейки. Пары, тройки, целые компании – все знали, как весело любят проводить время нынешняя графиня Хартфорд. Вино здесь лилось рекой. а музыка не смолкала до самого рассвета. На краткий миг Данила подумала. Лис бы непременно оценил. Но девушка тут же вытолкала эту мысль из головы. Где сейчас носится плелова? Ее совершенно не касается. Она должна добыть свою часть компонентов для задания его магичества и, что важнее, восстановить справедливость любой ценой. План. что родился в голове при виде Вагра, был до гениальности прост. Заставить Эриду признаться в содеянном перед Даркусом. А вот детали в виде того, как именно заставить Эриду это сделать, все еще не складывались в голове. Зыбкая надежда, что увидев экзотического кавалера, наследница Хартфорд тут же воспылает ревностью и кинется, отбивать его у заклятой подружки не таяла, но разгоралась. Эрида всегда была непредсказуема. Да и к чему ей в присутствии Даркуса вдруг пускаться в откровение? «Так интересно». «Вы сейчас совершенно другая, но хмуритесь точно так же». Голос Вагра вернул Даниэлу на бал. «Если это такой странный комплимент, то спасибо». Пробормотала девушка, подняла юбки и решительно двинулась вперед. «Вас что-то тревожит». Никак не унимался Даркус. Что-то? Да, действительно, самую малость. Тут несправедливость, тут невыполнимость, а в целом все хорошо. То ли нервозность этого вечера, то ли общее напряжение сказывалось на настроении. Но вести милую, ни к чему не обязывающую светскую беседу Даниэлла сейчас не могла. Страх, что ее разоблачат. Страх, что ничего не выйдет. «Наконец, страх, что все провалится, и она все же попадет к зеленым камзолам!» Все это давило со всех сторон, не давая вдохнуть спокойно. «Не суетитесь, баронесса Магуайр. Все получится, я вам обещаю». Даркус протянул ей руку. В синих глазах Вагра полыхнуло что-то такое, от отчего Даниэла поежилась и спешно вцепилась в протянутую ладонь. «Действительно, Паника сейчас точно не спасет план и без того висящий на волоске. Так, рука об руку, они поднялись по мраморным ступеням крыльца. Дождались, пока до них дойдет очередь на вход, и, наконец, оказались внутри особняка. А здесь... у Бога. Я хотел сказать мрачновато, но... Убого. Даркус спорить не стал. Лишь недоуменно оглядел полумрак холла и лестницу, ведущую на второй этаж, откуда раздавались странные звуки. Натужно скрипящий музыкальный инструмент мало походил на скрипку, но, судя по всему, был именно ей. «Пожалуй, да», – наконец согласился Вагр. «Видимо, деньги отца подходят к концу». И крошка Эри решила распродать все маломальски ценное, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. «Зачем тогда давать такие расточительные баллы?» Даниэла грустно усмехнулась. «Чтобы чувствовать себя хоть кому-то нужной. Чтобы хоть как-то заполнить пустоту внутри. Чтобы...» «Чтобы обмануть хотя бы на вечер». На этот раз закончил мысль Вагр. Данила кивнула. «Что ж, идемте, сударыня». Скрипка то и дело перебивалась взрывами пьяного смеха и скабрезными шуточками. По углам во мраке скользили темные фигуры с весьма определенными намерениями в отношении друг друга. Данила изо всех сил старалась не кривиться. Настоящая Стелла была немногим лучше подруги и частенько устраивала у себя баллы, подобные этому. Поэтому Даниэлла гордо вскинула голову, натянула на лицо фальшиво восторженную улыбку и потянула Даркуса через галерею к бальной зале. «Сударь, скорее! Мы опаздываем на танцы!» Затянула она капризно, когда мимо проплыла парочка бравых кавалеров. Даркус от перемены тона чуть не споткнулся, но послушно зашагал быстрее. В бальный зале к скрипке присоединилось еще несколько таких же расстроенных жизнью инструментов. Танцы, судя по всему, только начались. «Я должна видеть, как Эри открывает бал!» Снова затянула Даниэлла так, чтобы слышали окружающие. И они с Дарком буквально ввалились в бальную залу как раз в просвет, образовавшийся между группкой одиноких дам. «Ах, ты ж Грифонова крышка! Пискнула Даниэлла, вцепившись в руку Вагра с такой силой, что тот зашипел от боли что-то на своем, вагрском. Но Даниэлла этого даже не заметила. Во все глаза она уставилась в центр залы. Туда, где прямо сейчас вместе с Эридой, как ни в чем не бывало, вальсировал лис. Даркус что-то проговорил. Но Даниэлла расслышала только конец фразы. «Как это возможно?» Вот и мне хотелось бы знать. Стараясь не привлекать внимания, окружающих зашипела Даниэла. «Вы же были почти роднёй». «И что? Как это связано?» Даниэла с трудом оторвала взгляд от парочки и недоуменно посмотрела на Дарка. «Серьёзно? Прожить с пачерицей сколько-то лет и не знать, почему она выглядит как минимум лет на тридцать старше?» Даркус иронично усмехнулся. «А, вы про это!» – отмахнулась Данила. «Так тут все просто. Графу было столько лет, что я ему во внучке годилась. Как раз могла сойти за дочь Эриды. Хоть она и пытается всеми силами выглядеть моложе, но...» В этом «но» крылся ответы на возмущение Лиса при виде графини и на недоумение Дарка. Эрида Хартфорд была довольно слабой магиней. И после смерти графа быстро растеряла весь запас, накопленный отцом энергии. Да и тот факт, что дом и все его обитатели не слишком жаловали новую наследницу, давал о себе знать. Сила утекала, что не могло не отражаться во внешности. Даниэлла присмотрелась к своей пачерице и снова тихо выругалась. Некогда льющиеся золотом волосы потускнели. сменив оттенок сияющий золотого на блекло-седой. Кожа, что когда-то светилась изнутри, сейчас больше походила на иссохший пергамент. Данила могла поклясться, что руки, затянутые в перчатки, покрыты возрастными пигментными пятнами. Но все это не производило такого разительного эффекта, если бы не лицо, точнее правая его половина. Как только лис повернул графиню в танцы правым боком к Даниэлле, девушка снова вцепилась в руку Даркуса. На этот раз тот тоже не смог остаться равнодушным. Метка. Коротко бросил вагр. И Даниэлла поняла, о чем именно говорил карлик в своей оружейной лавке. На лице Ириды действительно красовалась метка, подобная шраму от ожога. Она расползалась от щеки к шее. И как бы ни старалась графиня замаскировать ее магическими плетениями, тем, кто был хоть немного одарен, все было ясно. Днила обвела взглядом залу и убедилась в своей догадке. Ни одного мага, ни одного аристократа с проблеском силы, никого даже элементарно одаренного среди собравшихся не было. Что же... Голос Вагра снова выдернул ее из раздумий. «Метко это хорошо. У нас появляются новые возможности для общения». И было в этой фразе столько загадочности, что Даниэлла не сдержалась. «Что вы имеете в виду, мастер?» «Наш лед способен на многое, госпожа». Все так же загадочно протянул Вагр, и без предупреждения подхватил ее под руку и потянул в центр залы, туда, где так самозабвенно вальсировал лис. Музыканты, завидевшие еще одну пару, вознамерившуюся танцевать, оживились. «Квадритан, дамы и господа!» – прокричал тот, что играл на расстроенной скрипке. И Даниэлла мысленно застонала. Теперь ей предстояло танцевать попеременно с еще одной парой танцующих, то и дело меняясь партнерами. А если учесть, что кроме них с Дарком из танцующих были только лис с Иридой, приключение выходило то еще. Она, конечно, мечтала о том, как встретиться с Иридой лицом к лицу. Но во всех этих мечтах она как минимум вонзала ей нож в черное сердце. А теперь предстояло улыбаться и вести себя так, как вела бы Стелла. А как у них на самом деле обстояли сейчас дела, Даниэлла понятия не имела. Одним словом, куда ни плюнь, везде лошадиный навоз. Пробормотала Даниэлла и успела заметить, как усмехнулся Вагр. «Надо же, милочка, какого редкого красавца ты отхватила себе в кавалеры!» Голос Ириды. Как всегда, противный и визгливый вентился в уши. Даниэла с трудом сдержалась, чтобы снова не скривиться. Дарк спас ситуацию. «Мастер Даркус, наместник Вельги, проездом в вашем славном городе». Легкий поклон, и Даркус выпрямился, став как будто еще выше. «Наслышано, наслышано!» Протянула Ирида, с интересом разглядывая Вагра. «Ваш народ – редкий гость в наших краях. Что занесло вас сюда, мастер?» Никто не знает, куда призовет в южное сердце. Ритуальная фраза прозвучала так, что стало понятно. Не стоит приставать с ненужными вопросами. И Эрида была кем угодно, но не дурочкой. Хищно улыбнувшись, она кивнула. «Будьте моим гостем сегодня, мастер!» «Надеюсь!» «Смогу отплатить вам за доброту и гостеприимство, леди!» В глазах Эриды вспыхнул жадный интерес. Но она, как и подобает графине, лишь величественно кивнула и повернулась к лису. «Виконшуал, позвольте представить вам мою подругу, лучи ясную звезду этого города, баронессу Магуайр!» Услышав, как представили лиса, Даниэлла едва сдержалась, чтобы не расхохотаться в голос, но вместо этого лишь протянула раскрытую руку ладонью вниз, выражая свою благосклонность для знакомства. «Рада нашей встрече, Виконт!» Промурлыкала девушка. Лис внимательно посмотрел на Даниэллу. Медленно взял протянутую руку и поднес к губам. «А уж моя радость вообще не знает границ!» Протянул он лениво и быстро поцеловал запястье, после чего отступил. Даниэла заметила, как прищурились глаза Эриды, но не успела ничего сказать в свое оправдание. Музыканты громыхнули нестройным хором инструментов и начался танец. Первую часть танца Даниэла изо всех сил старалась не выдать себя. И не потому, что движения были ей незнакомы или она плохо танцевала от природы, нет. Причиной стали Лис с Даркусом. Что один, что другой скользили по натертому паркету с такой непринужденностью, будто каждый вечер практиковались в парных бальных танцах. И если Адвагра Даниэлла еще могла ожидать чего-то подобного, мало ли чему их там в ледяных землях обучают. то вот лис открылся для нее с совершенно новой стороны. Как он там представился? Виконт? Не знай она, кто Соплелов на самом деле непременно поверила бы. В щегольском костюме, с ровной спиной и учтивым взглядом, он действительно походил на аристократа. «Ваш ничем не прикрытый интерес должен вызывать во мне ярую кавалерскую ревность». Раздался над ухом голос Вагра, отчего Даниэлла вздрогнула. Она так засмотрелась на Лиса, что забыла обо всем на свете. «Я гадаю», — оторвавшись от созерцания Соплелова, ответила Даниэлла. «О чем? Успеем ли мы сделать дело до того, как очнется несчастный, с которого Лис стащил этот наряд?» «Вы думаете, что...» «Уверена!» – фыркнула Даниэлла. Музыка сменилась с лирической на оживленную, приглашая пары к обмену партнерами. Даниэлла с Вагром встали напротив Лиса с Иридой и, дождавшись счета, двинулись навстречу друг другу. Девушки обошли сначала своих кавалеров по кругу, потом сошлись уже вдвоем. Когда Ирида прошипела, «Думала, опасти меня, притащив Вагра!» «Больше ничем удивить не в состоянии!» Даниела поморщилась. Этот голос вызывал у нее тошноту, и она изо всех сил старалась держать на лице маску учтивой вежливости. Он обещал мне заклятие ледяного стазиса оправить в кольцо с драгоценным камнем. Елейным голосом протянула Даниела: «Это сохранит мою молодость на десятки лет к тому, что я уже накопила в своих кристаллах». Эрида зашипела, но фигура танца уже развела их по разные стороны. К партнерам друг друга. Данила могла поклясться, что всю следующую часть, пока Эрида будет танцевать с Вагром, сделает все возможное, чтобы урвать подобное заклятие и себе. «А что с кудряшками? Решила им изменить?» Лис лениво обхватил Данилу за талию, обведя вокруг себя и двинулся вперед. «Что?» «Откуда ты?» Даниэла была уверена, что зелье личины работает как надо. «Так почему Соплелов догадался, что на месте Стеллы именно она?» «Мы же созданы друг для друга, предназначены самим провидением. Забыла?» «Ты что, пил?» Даниэла даже принюхалась, но вроде бы Лис был сейчас абсолютно трезв. Отнюдь звезда моего сердца. Но точно пил. Или ел какие-нибудь грибы. Признавайся». «Да не пил я!» – возмутился лис. «Я, между прочим, только что вернулся с задания. Добыл часть единорога». Даниэла с сомнением посмотрела на лиса, но так и не поняла, врет он или нет. Поэтому продолжила двигаться в такт. «Что ты здесь забыл?» – задала она следующий вопрос. «Тебя примчался спасать. А ты тут с другим вообще-то?» Лис обвиняюще кивнул в сторону Вагра. Тот сейчас мило общался с Эридой, казалось, вовсе не замечая окружающий мир. И Эрида, к удивлению Даниэллы, довольно улыбалась. «Мастер Даркус согласился мне помочь, любезно, по доброте душевной, от чистого сердца». «Ой, Ли! Тебе ли не знать, что у Вагров вместо сердца снежок? Так что не надо тут. Ему от тебя что-то нужно». Данилу задела эта непоколебимая уверенность лиса, что помогать ей можно только непременно за что-то, а не просто так. Знаешь что? Может в груди и снежок, зато он честный. А я что? По-твоему нечестный? Я, между прочим, своим задом рисковал. В бой с единорогом вступил сюда, на двух крылах мчался. Наверняка, чтобы поживиться чем-нибудь в графском доме. Лис смутился лишь на мгновение. Но Даниэле и мгновения хватило, чтобы это уловить. Вот, а я полжизни ждала этого часа. Так что будь добр, постарайся хотя бы на этот раз все мне не испортить. Если не можешь помочь, в чем я глубоко сомневаюсь, держись в стороне, не лезь под руку, не отсвечивай. Пойди, найди фонтан с вином и приложись к нему от души. Как ты умеешь? Лис открыл было рот, чтобы поспорить, но музыканты громыхнули финальный аккорд, и в зале, как по команде, раздались аплодисменты.